9 мая. Торжественный кортеж уже миновал триумфальные ворота, когда я, запыхавшийся и обливающийся потом, выскочил из наемного экипажа и без церемонно локтями, стал пробиваться сквозь густую толпу, что облепила большую Тверскую и Ямскую с обеих сторон. Вдоль мостовой шпалерами стояли войска, и я протиснулся поближе к офицеру, пытаясь вытянуть из кармана узорчатый карточный талон на право участия в шествии. Дело это оказалось весьма непростое, ибо из-за тесноты распрямить локоть никак не удавалось. Я понял, что придется выждать, пока мимо проследует государь, а потом проскользнуть в хвост колонны. В небе сияло праздничное лучезарное солнце, Впервые после стольких пасмурных дней. воздух полнился криками: "Ура!" Император совершал церемониальный въезд в древнюю столицу, следовал из загородного Петровского дворца в Кремль. Впереди на огромных жеребцах ехали 12 конных жандармов, и какой-то насмешливый голос за моей спиной довольно громко сказал: Символично, не правда ли? Сразу видно, кто у нас в России главный. Я оглянулся, увидел две очкастые студенческие физиономии, взиравшие нашествие с брезгливой миной. За жандармами, переливаясь на солнце серебряным шитьем кармазиновых черкесок, покачивались в сёдлах казаки императорского конвоя. И "Из сногаечками", заметил все тот же голос. Потом не слишком стройным каре проследовали донцы, а за ними и вовсе безо всякого строя ехала депутация азиатских подданных империи в разноцветных одеяниях, на украшенных коврами тонконогих скакунах. Я узнал и Миру Бухарского и хана Хивинского, оба при звездах и золотых генеральских эполетах, странно смотревшихся на восточных халатах. Ждать было еще долго. Миновала длинная процессия дворянских представителей в парадных мундирах, за ними показался камер-фурьер Булкин, возглавлявший придворных служителей, скороходов, арапов челмах, камер казаков. Но вот на убранных флагами и гирляндами балконах зашумели, замахали руками и платками, зрители подались вперед, натянув канаты, и я догадался, что приближается сердцевина колонны. Его величество ехал в одиночестве, очень представительный в Семёновском мундире. Грациозная белоснежная кобыла норма чутко придало узкими ушами и косилась по сторонам влажным чёрным глазом. Ность церемониального шага не сбивалось. Лицо царя было неподвижно, скованное примёрзшей улыбкой. Правая рука в белой перчатке застыла у виска в воинском салюте, левая слегка пошевеливала золочёную уздечку. Я дождался, пока проедут великие князья и открытые ландосы с их величествами, вдовствующей и царствующей императрицами, и, предъявив оцеплению пропуск, поспешно перебежал через открытое пространство оказался в пешей колонии сенаторов, пробрался в самую середину, подальше от взоров публики, бормоча извинения, зигзагами заскользил вперед. Важные господа многих из которых я знал в лицо с недоумением косились на невежу в зеленой ливрее дома Георгиевичей. но мне было не до приличий. Письмо доктора Линда жгло мне грудь. Мельком увидел на запятках коляски императрицы матери полковника Корновича, переодетого камерлакеем в камзоле на пудреном парике, но при этом в неизменных синих очках. Однако начальник царской охраны сейчас помочь мне не мог. Я должен был срочно переговорить с Георгием Александровичем, хотя и он возникшей проблемы не разрешил бы. Тут нужен был сам государь. Хуже того, государыня После вчерашнего конфуза полковнику Корновичу был шумный разнос от Георгия Александровича за плохую подготовку агентуры. Перепалы и мне, уже от них обоих, за то, что ничего толком не разглядел и даже мальчишку-газетчика не задержал. Фандорина при этой мучительной для меня сцене не было. Как мне чуть позднее доложил Сомов, еще до моего отбытия на встречу с людьми доктора Линда, бывший статский советник и его японец куда-то отбыли и с тех пор не появлялись. Их отсутствие не давало мне покоя. Несколько раз в течение вечера и еще раз уже далеко за полночь я выходил наружу и смотрел на их окна. Свет не горел. Утром я проснулся от резкого нервного стука, решил, что это Сомов, и открыл дверь в ночном колпаке и шлёп в Каково же было мое смущение, когда я увидел перед собой ее высочество. Ксения Георгиевна была бледна и, судя по теням под глазами, спать не ложилась вовсе.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 На сей раз никому не удалось бы перелезть через ограду и подойти к Эрмитажу незамеченным. «Ребенка видели?" спросил меня Фондорин вместо приветствия. «Жив?» Я сухо рассказал ему о вчерашнем, ожидая очередной порции упреков за упущенного газетчика, чтобы предупредить Ирипрянц сказал сам: "Знаю, что виноват. Нужно было не за каретой бежать, а этого маленького негодяя держать за шиворот. Главное, что вы хорошо разглядели малыша и что он цел". Заметил Фандорин. Упреки я бы снес, потому что они были вполне заслужены, но этакая снисходительность показалась мне возмутительной. Да ведь единственная зацепка утрачена, сердцем сказал я, давая понять, что не нуждаюсь его фальшивом великодушии. Какая там зацепка? слегка махнул он рукой. Обычный вихрастый постреленок и 11 с половиной лет от роду. Ничего ваш Сенька Ковальчук не знает и да и не мог знать.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 Как вы могли что-либо разглядеть, если у вас там не было? То есть как это не было? С достоинством произнес Фандорин, насупил брови и вдруг загудел басом, показавшимся мне на удивление знакомым. Живей, живей, рабожей! Э, не признали. Я же Зюкин, все время был рядом с вами. Поп. Тот самый поп из Колымаги с клиентчатым верхом. Взяв себя в руки, я придал лицу пристойную невозмутимость. Мало ли, что вы были рядом,